Глава тридцать первая. Улица пустовала в оцеплении так долго, что Турбанов успел нафантазировать. Готовился либо захват здания, либо эвакуация жильцов и персонала, либо и то, и другое. Но тут, наконец, где-то сбоку хлопнула автомобильная дверь, и появился неприветный человек в сером, идущий быстрым шагом к парадному входу. При взгляде из окна сверху эта костюмированная серость почти сливалась с асфальтом, и могло показаться, что по тротуару движется крупная мышь. Позади, на довольно приличной дистанции, шел еще более невзрачный субъект с чемоданом. В дверь номера постучали, и гостеприимный Турбанов сразу открыл. «Заходите, правда, у меня тут немного накурено». Генерал-лейтенант Флагман, вместо того, чтобы поздороваться... Приложил указательный палец к губам и сделал предупредительный панорамный жест, дескать, «Уши есть везде». Войдя, он первым делом заглянул в туалет и гардеробный шкаф. Тут подоспел второй субъект, также молча вошел в номер и возложил свой чемодан плашмя на журнальный столик. И ты еще зачем?» – подумал Турбанов. «Опять, что ли, деньги? агаты так справляется с трудом». Между тем второй гость, распахнув чемодан, углубился в его недра, что-то подкручивал, подгонял, пока оттуда не послышался жесткий, душераздирающий визг машины. Флагман вымолвил что-то вроде "Бс". Его подчиненный вскрикнул тыш т-ш, щелкнул каблуками и, не прощаясь, убежал так что инструктаж проходил на фоне пронзительной зубоврачебной тоски. Турбанов не сразу к ней приноровился и потому не смог расслышать торжественное начало генеральской речи. В ней была еще одна особенность. Флагман говорил удивительно гладко и монотонно, словно зачитывал вслух казенный документ, хотя никакую бумагу перед глазами не держал, а глядел прямо перед собой. Однако время от времени он как-то странно смаргивал и кое-что пояснял своими словами, резко переходя с официального стиля на этот свойский жаргон. Оставалось предположить, что генерал пользуется электронными линзами и читает с помощью встроенного текстового софляра. Ввиду нарастающих финансовых рисков и настоятельной необходимости срочного укрепления национальной финансовой безопасности, а также в целях предотвращения утраты подавляющей части валютных резервов высшего эшелона, ну, в том смысле, чтобы не попасть на бабки всей страной, офшоры-то все каюк накрылись медным тазом, а эти пидры под видом политики могут всю нашу капусту зажать». Так, в ходе оперативных вербовочных мероприятий, позволивших привлечь в сотрудничество официальное должностное лицо из кабинета министров Великобритании, удалось достичь... Короче, наши смогли прикупить одного важного Кента, а он втихую надавил на один козырной банк. Достигнутая договоренность позволяет осуществить безопасное разделение средств Национального валютного фонда между четырьмя и бенефициарными владельцами на четырех банковских счетах, координируемых и управляемых чрезвычайным финансовым агентом. Выше названный чрезвычайный финансовый агент. Ну, отлично вы имеете в виду, Сергей Терентьевич, поздравляю с назначением. Тут генерал-флагман предельно осклабился и произвел на свет, наверное, самую сладкую улыбку, на какую только был способен. Так, ну, здесь длинно, я скоро закончу. Сохранить названные средства не только в случае прогнозируемого финансового коллапса на стадии частично контролируемого социального хаоса внутри страны, но и с приближением более высокой опасности. А что за опасность внутри страны? Поинтересовался чрезвычайный финансовый агент. Ну как же, конец света же. Генерал даже слегка смутился. Каждый день на всех каналах только об этом и говорят, на всех оперативках. А что, есть признаки? Не признаки, а прямая установка сверху. Вы разве не в курсе? Оказалось, Турбанов пропустил мимо ушей чуть ли не главную новость. В стране появилась национальная идея. Лучшие умы на протяжении многих лет не могли ее нащупать и назвать. Но вот несколько месяцев назад на совещании у первого заместителя директора СЦУ по диалогии был найден вариант, который устроил всех. Национальная идея получилась простой и великой. Конец света. Разумеется, свой особый конец. В кратчайшие сроки идею транслировали самым сознательным деятелям науки, искусства, литературы и церкви. Духовенству было настоятельно рекомендовано присвоить себе копирай. Наиболее удачные трактовки гласили, народ, для которого на миру и смерть красна, должен воспринять эту идею как стимул к бесстрашной мобилизации перед лицом мировых угроз. А бытовые и материальные трудности, как постыдные мелочи, недостойные внимания в столь важный исторический момент. Прочие достоинства новой национальной идеи Турбанова остались неизвестны, поскольку генерал-флагман внезапно сменил тему «Тональность и выражение леса». Он осмеливается обратиться с сугубо личной просьбой. «Посодействовать лично ему, если можно, если только Сергей Терентьевича не затруднит». «Сами понимаете, чисто по службе, для нашего с вами общего дела. В том смысле, что мне бы в правлении Центрального банка, но вы понимаете, или в крайнем случае в Совет директоров этого, как его, а уж я в долгу не останусь, любую подноготную первой сообщу и доложу». «Я подумаю», – сказал сухо, самый чрезвычайный из всех чрезвычайных финансовых агентов буду иметь в виду. Растроганный флагман закончил инструктаж в бодром, многообещающем темпе. В ближайшие 10 дней будут готовы все персональные документы, включая паспорт с дипломатическими визами, а также экипировка, средства связи и места командировочных дислокаций, просьба никуда не отлучаться, соблюдать максимальную осторожность, В посторонние контакты не входить.